От прежних жильцов в комнате ничего не осталось, кроме большой фотографии под разбитым стеклом, на которой если внимательно присмотреться, можно было различить какого-то пожилого господина с дурацкими бакенбардами и в смешной шляпе, похожей на жестяную тарелку. Глаза бы всего этого не видели. Сдохнуть бы сейчас или завыть последней бездомной собакой. Но Максим приказал «чисти»,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 надо справиться ладно вяло подумал гай справлюсь максим все-таки не человек не отец не бог максим и еще он сказал злись как тебя скрутит вспоминая откуда это у тебя кто тебя к этому приучил зачем и злись копи ненависть скоро она понадобится ты не один такой у вас таких 40 миллионов оболваненных отравленных «Трудно поверить, Масаракш, ведь всю жизнь в строю всегда знали, что к чему, кто друг, кто враг, все было просто, дорога была ясная, все были вместе, и хорошо было быть одним из миллионов, таким, как все. Нет, пришел, влюбил в себя, карьеру испортил, а потом буквально за шиворот вырвал из рядов и утащил в другую жизнь, где и цель непонятна, и средства непонятные Где нужно массаракши-массаракш Обо всем думать самому Раньше понятия не имел Что это такое, думать самому Был приказ, все ясно Думай, как его лучше выполнить Да, вытащил за шиворот Повернул мордой назад К родному, к гнезду К самому дорогому И показал, помойка, гнусь Мерзость, ложь И вот смотришь, действительно Мало красивого Себя вспомнить тошно «Ребят вспомнить тошно, а уж господин ротмистр Чачу!» Гай с сердцем загнал на место затвор и цокнул за щелкой. И снова навалилась вялость, апатия, и воля на то, чтобы вставить магазин, уже не оставалось Плохо, ох, как плохо! Перекошенная скрипучая дверь отворилась, всунулась маленькая деловитое рыльца, в общем, даже симпатичная, если бы не лысый череп, и невоспаленные веки без ресниц. «Танго!» — соседская девчонка. «Дядя маг приказали вам идти на площадь. Там уже все собрались, одного вас ждут». Гай угрюмо покосился на нее, на тщедушное это тельце в платьице из грубой мешковины, на ненормально тонкие ручки-соломинки, покрытые коричневыми пятнами, на кривые ножки, распухшие в коленях, и его замутило.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 Тут уж я бы не промахнулся. Но все-таки почему я не могу привыкнуть? Господи, да за этот месяц я такого повидал. Нас сто кошмарных снов хватит. Мутанты жили небольшими общинами. Иные кочевали, охотились, искали места получше. Искали дорогу на север в обход гвардейских пулеметов.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 Вооружить их и выбить гвардию для начала хотя бы за голубую змею. Смешно, ей-богу. Они же еле ходят, многие помирают на ходу. Мешок с зерном поднимет и помрет. А он хочет с ними на гвардию идти. Необученные, слабые, робкие. Куда им? Пусть даже соберет он этих разведчиков ихних. На всю эту армию, если без Максима одного ротместра хватит.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 хвосте бывшей великой нашей империи. и столица раньше другая была, в трехстах километрах южнее. Там, говорит, до сих пор остались еще развалины, причем, говорит, величественные. Дверь распахнулась, в комнату вошел сердитый Максим, голый, в одних черных шортах, под жарой, быстрый. И видно, что злится. Увидев его, Гай надулся и стал смотреть в окно. «Ну, не выдумывай», — сказал Максим, «пошли».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 Церкви, говорят, были особенной красоты. Со всего мира сюда съезжались посмотреть. А теперь мусор один, не поймешь, где что было. Вместо цирка болото с крокодилами какими-то. Метро было, теперь там упыри. Ночью по городу ходить опасно. Загубили страну, гады. Мало того, что людей поперебили, попереколечили Развели ведь еще какую-то нечисть, какой сроды здесь никогда не бывало. Да и не только здесь». Принц-герцог рассказывал, что до войны жили в лесу звери, похожие на собак. Забыл, как называются. Умные были очень добрые зверюги. Все понимали, дрессировать их было одно удовольствие. Ну и, конечно, стали их дрессировать для военных целей. Под танки с минами ложиться, таскать раненых, переносить к противнику посуду с заразой, ну и всякая такая чепуха. А потом нашелся умник, расшифровал их язык. Оказалось, что у них язык есть.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 А троих раненых и оглушенных повязали и собрались утром в деревню нести на казнь. А ночью, смотрю, Максим тихонько встает и к ним. Посидел с ними, полечил, как он это умеет, наложением рук. Потом развязал, и те, конечно, не будь дураки, рванули когти, только их и видели. Я ему говорю, ты что же это, Мак, зачем ты? Сам не знаю, говорит. Но чувствую, что нельзя их казнить. не людей, говорит, нельзя, не этих. Это, говорит, не собаки никакие и не упыри. Да разве только упыри? А летучие мыши какие пошли? Те, что колдуну прислуживают. Это же ужас летающий, а не мыши. А кто по ночам по деревням бродит, стопотом детей крадет? Причем сам даже в дом не заходит, а дети спящие, так не просыпаясь, к нему и выходят. Положим, это, может быть, и вранье, но кое-что я и сам видел. Как сейчас помню, повел нас принц-герцог